10 База Клавий. Кратер Клавий диаметром около 240 километров, второй по размерам на видимой стороне Луны. Он расположен в центре Южного Нагорья и относится к числу очень древних. Многие тысячелетия вулканической деятельности и метеоритной бомбардировки из космоса изрезали шрамами его гребень, изъязвили оспинами подошву. Но за полмиллиарда лет, прошедших со времени последней эпохи кратерообразования, когда обломки пояса астероидов еще сыпались на внутренние планеты, ничто не нарушало его покой. Примечание. Внутренние планеты — планеты, орбиты которых ближе к Солнцу, чем земная – Венера, Меркурий. И вот теперь на его поверхности, да и под ней, зашевелились неведомые ранее новые силы. Здесь человек создавал свой первый постоянный плацдарм на Луне. База клавий могла в случае особой необходимости существовать совершенно самостоятельно. Все нужное для поддержания жизни производилось тут же из местных горных пород. Их измельчали, нагревали и подвергали химической обработке. Водород, кислород, углерод, азот, фосфор и большинство других элементов можно было найти в недрах Луны, если знать, где искать. База представляла собой замкнутую регенеративную систему, своего рода маленькую действующую модель самой Земли. На ней было обеспечено многократное восстановление и использование жизненно необходимых химических веществ. Воздух очищался в огромной теплице, большом круглом котловане, перекрытым сверху вровень с поверхностью Луны. Целые гектары низкорослых зеленых растений развивались тут во влажной теплой атмосфере, освещаемые по ночам яркими лампами, а днем сквозь особые светофильтры солнечными лучами. Это были специально выведенные мутанты, предназначенные для генерирования кислорода. Пища являлась, так сказать, побочным продуктом этой культуры. Кроме того, пищу изготовляли из водорослей, а также различными химическими методами. Правда, зеленоватая пенистая жидкость, циркулирующая по многометровым прозрачным пластиковым трубам, вряд ли вызвала бы аппетит у какого-либо гурмана. Но биохимики научились превращать ее в котлеты и бифштексы, которые только знаток мог отличить от настоящих. На базе работали 1100 мужчин и 600 женщин. Все они были высококвалифицированными научными работниками или техническими специалистами и прошли строгий отбор, прежде чем попасть сюда. Хотя жизнь на Луне уже была практически лишена трудностей, неудобств и случайных опасностей, с которыми люди столкнулись здесь на первых порах, она все же предъявляла повышенные требования к психике человека. Во всяком случае, тем, кто страдал клаустрофобией, жить на Луне не рекомендовалось. Примечание. Клаустрофобия – боязнь замкнутого пространства. Устройство помещений для базы в плотных скальных породах или лавовых массивах, было очень дорогим и трудоемким делом, поэтому стандартный жилой модуль для одного человека представлял собой комнатку размером 3 метра на 1,8 и высотой 2,4. Комнаты были уютно обставлены и напоминали номера в приличном отеле. В каждой стояли диван-кровать, телевизор, небольшая радиола и видеофон. Кроме того, достаточно было только щелкнуть выключателем, и одна из сплошных стен с помощью довольно простого декоративного ухищрения превращалась как бы в окно, смотрящее на весьма правдоподобный земной ландшафт. Обитатель каждой комнаты мог выбирать по вкусу любой из восьми таких видов. Подобные элементы роскоши замечались на базе повсюду, хотя тех, кто оставался на Земле, подчас нелегко было убедить, что это необходимо. Но подготовить, перебросить на Луну и разместить на базе любого сотрудника стоило около ста тысяч долларов, и поэтому имело смысл затратить чуть-чуть больше, чтобы помочь ему сохранить душевное равновесие во время пребывания здесь. Это было, так сказать, не искусство для искусства, а искусство ради душевного здоровья. Одной из привлекательных сторон жизни на базе и на Луне вообще была, несомненно, ослабленная сила тяжести, отчего люди чувствовали себя здесь крепче и здоровее. Впрочем, в ней таились и свои опасности, и прилетевшему с Земли требовалось несколько недель, чтобы приспособиться к новым условиям. На Луне человеческому телу приходилось осваивать множество совершенно новых рефлексов. В частности, нужно было впервые научиться отличать вес от массы. Тот, кто весит на Земле 72 килограмма, возможно, обрадуется, обнаружив, что на Луне его вес Всего 30,5 килограммов. Пока движешься по прямой с одной скоростью, испытываешь необыкновенную окрылённость. Но стоит только попробовать изменить направление, повернуть за угол или резко остановиться, как обнаруживаешь, что все 72 килограмма массы никуда не делись и дают о себе знать инерцией, ибо величина массы не меняется. Она постоянно и на Земле, и на Луне, и на Солнце, и в пустоте космоса. Поэтому, чтобы приспособиться к жизни в лунных условиях, нужно крепко запомнить, что здесь все предметы в шесть раз более инертны, чем можно ожидать по их весу. Этот урок усваивался обычно после многих столкновений, шишек и ссадин. Бывалые лунные жители старались держаться подальше от новичков, пока те не привыкнут. Располагая огромным комплексом всяких мастерских, административных помещений и складов, вычислительным центром, силовой станцией, гаражом, кухней, лабораториями и пищевым заводом, база клавий представляла собой крохотный автономный мирок. Горы, которые при спуске шаттла казались такими высокими, сейчас загадочным образом исчезли из виду. Благодаря большой крутизне лунной поверхности они скрыли за горизонтом. Вокруг корабля расстилалась плоская серая равнина, ярко освещенная косыми лучами земли. Небо, конечно, было совсем черное, Но, не прикрыв глаза от блеска лунной поверхности, на нем ничего не удавалось разглядеть, кроме самых ярких звезд и планет. К кораблю катили несколько машин необычного вида. Краны, лебедки, заправочно-ремонтные машины. Одни двигались автоматически, другими управляли водители в герметичных кабинах. Почти все машины были колесные, на пневматиках, потому что гладкая поверхность кратера не создавала никаких транспортных затруднений. Но один заправщик был оснащен особыми колесами «Флекс» с гибким ободом, которые оказались наилучшим вездеходным движителем для лунных условий. Обод этого колеса состоял из отдельных плоских траков, каждый с независимой подвеской и амортизацией, благодаря чему колесо обладало многими преимуществами гусеничной цепи, дальнейшим развитием которой оно явилось. Его форма и диаметр отлично приспосабливались к неровностям почвы, причем в отличие от гусеничной цепи колесо продолжало работать, даже потеряв несколько траков. Подкатил небольшой транспортер со шлюзовым тамбуром, торчащим как коротко обрубленный слоновый хобот, и ласково ткнулся этим хоботом в стенку корабля. Через несколько секунд снаружи донеслись металлический ляск и грохот, затем шипение воздуха. Этот тамбур транспортера присоединился к шлюзу корабля, и давление в них уравнялось. Наконец, внутренняя дверь шлюза раскрылась, и в салоне появились встречающие. Первым вошел Ралф Хэлворсен, администратор Южной провинции Луны, то есть не только самой базой, но и всех опирающихся на нее исследовательских партий. С ним были научный руководитель базы доктор Рой Майклс, Маленький седоватый геофизик, знакомый Флойду по предыдущим посещениям, и еще человек шесть ведущих научных и административных работников. Они приветствовали Флойда почтительно и с явным облегчением. Видно было, что им всем, начиная с самого администратора, не терпелось свалить с себя хоть часть своих тревог. «Очень рад, что вы, наконец, у нас, доктор Флойд», — сказал Хэллворсон. «Как прошел полет?» «Отлично», — ответил Флойд. «Как нельзя лучше?» Экипаж был очень заботлив. Пока транспортер вез их к базе, они обменялись несколькими ничего не значащими любезными фразами. О цели визита Флойда, по молчаливому уговору, никто не упоминал. Проехав метров 300, машина подкатила к большому щиту, на котором было начертано «Добро пожаловать на базу клавий инженерно Инженерно-космический корпус США, 1994 год. Миновав щит, они углубились в выемку и поехали по подземному туннелю, Массивные ворота раскрылись, впустили транспортер и вновь закрылись. Затем вторые ворота и, наконец, третьи. Когда затворились последние ворота, послышался рев врывающегося воздуха, и пассажиры транспортера оказались в домашней, безопасной атмосфере базы. Они пошли дальше по туннелю. стены и свод которого сплошь покрывали кабели и трубы, прислушиваясь к доносившимся откуда-то гулкому ритмичному рокоту и вздохам механизмов. Вскоре они оказались в административном центре. Флойд вновь очутился в привычном для него окружении пишущих машинок, конторских счетных машин, секретарш, настенных диаграмм и непрерывно звонящих телефонов. Когда группа остановилась у двери с табличкой «Администратор», Хайл Ворсен дипломатично сказал «Доктор Флойд, и я через несколько минут придем в конференц-зал». Остальные поспешно закивали головами, что-то забормотали в знак понимания и проследовали дальше по коридору. Но хэлворсону не удалось без помехи ввести Флойда в свой кабинет. Дверь внезапно распахнулась, и маленькая фигурка бросилась к администратору. — Папа, ты был наверху, а меня не взял. Ты же обещал. — Перестань, Диана, — ласково, но не без досады ответил хэлворсон «Я же только сказал, что возьму тебя, если сумею, но я был очень занят. Встречал доктора Флойда, поздоровайся с ним, он прилетел с земли». Девочка, Флойд решил, что ей лет восемь, протянула ему слабую ручонку. Лицо ее показалось Флойду знакомым. Он поймал взгляд Хэлворсена, тот смотрел на него как-то странно, выжидательно усмехаясь. Флойд вдруг все вспомнил и понял, в чем дело. «Просто глазам не верю!» — вскричал он. «Ведь когда я прилетел в последний раз, она была грудным ребенком». «Да, на прошлой неделе ей минуло четыре года», — не без гордости ответил Хайлворсон. «Благодаря слабой гравитации дети здесь растут быстро, а стареют медленнее нас». «И проживу дольше!» Флойд восхищенно смотрел на уверенную в себе маленькую особу, любуюсь ее грациозной осанкой и необычайно нежным и хрупким сложением. «Очень рад снова повстречаться с тобой, Диана», — сказал он. «И вдруг что-то, может быть, просто любопытство, может быть, вежливость, побудило его спросить, а на Землю тебе не хочется?» Она удивленно поглядела на него и решительно замотала головой. «Нет, там плохо, там очень больно ушибаешься, когда падаешь, и слишком много народу». «Вот появилось и первое поколение рожденных в космосе», подумал Флойд. «Скоро их будет много». В этой мысли была печаль, но рядом и великая надежда, когда земля совсем присмиреет, успокоится и, может быть, немного устанет. Свободолюбивым, отважным первопроходцам, не знающим покоя искателям приключений, будет еще где постранствовать. Только в эти странствия они отправятся не с топором и ружьем, Не на каное или в фургоне? Нет. У них в распоряжении будет ядерный генератор, плазменный ракетный двигатель и гидропонная ферма. Стремительно близится час, когда Земля, подобно всем матерям, должна будет пожелать своим детям счастливого пути. Чередуя угрозы и обещания, Хэлл удалось, наконец, отправить в свояси свою настойчивую наследницу и ввести Флойда в кабинет. Служебные апартаменты администратора представляли собой квадратное помещение размером 4,5 на 4,5 метра, но оно каким-то образом вмещало все обычные атрибуты и признаки персоны министерского ранга с годовым окладом 50 тысяч долларов. Одну стену украшали фотографии с автографами видных политических деятелей, вплоть до президента США и генерального секретаря ООН. Большую часть другой стены покрывали фотографии прославленных астронавтов даже с автографами. Флойд погрузился в удобнейшее кожаное кресло и получил от хозяина бокал Херриса, изготовленного в лунной биохимической лаборатории. «Как дела, Ралф?» — спросил Флойд, пригубив напиток сначала недоверчиво, затем с одобрительной миной. «В общем, неплохо», — ответил хэлворсон «но есть одно обстоятельство, о котором тебе лучше узнать сейчас, перед тем, как мы поедем туда». «Какое?» «Ну, я полагаю, что это можно назвать проблемой морального состояния персонала», — со вздохом сказал Хайлворсон. «Даже так? Пока она еще не очень серьезна, но дело быстро идет к этому». «Информационная блокада», — бесстрастно заметил Флойд. «Именно. Люди начинают сильно нервничать». Как-никак, почти у всех семьи на Земле. Они, наверное, думают, что здесь все перемерли от какой-нибудь лунной чумы. Очень жаль, конечно, но никто не предложил более подходящей версии, и она отлично работает. Да, кстати, на космической станции я встретил Моисевича, так вот, похоже, даже он поверил в басню об эпидемии. Служба безопасности, конечно, ликует. Не особенно. Моисевич уже слышал о лма -1. Видно, кое-что просочилось отсюда. Но мы просто не можем опубликовать никакого коммунике, пока не разберемся в этой чертовщине. Доктор Майклс считает, что у него есть ответ на эти вопросы. Он жаждет поскорее все выложить тебе. — Ну, а я жажду выслушать его, — сказал Флойд, осушив свой бокал. — Пошли!